Глава двадцать первая Сигнал тревоги еще затихал, когда я, в сопровождении легатов, ворвался обратно в приемную ректора, где уже собрались часть преподавателей. Увидев меня, они посветлели лицами. — Вальдемар, как хорошо, что ты здесь! — профессор Золдер коснулась моей руки. — Ты один раз уже справился с подобным? — Маргарет, не преувеличивайте, это было общее дело. «Без помощи моих студентов я бы не справился», — улыбнулся пенсионерке. Сам, кивком головы, отвечая на приветствие, стал пробиваться дальше, к с рагырдой и Калистратисом. Краем уха слышал, как один из легатов спросил у заслуженной преподавательницы, «А что, у вас уже был прорыв нижети?" «Конечно», — живо ответила та, — «хлынули прямо из-под земли, весь двор заполонили». А Вальдемар смог через орды скелетов пробиться, спуститься в пещеру под Академией и уничтожить там источники их энергии. Один? поразился легат. Как есть один? ответила Заудар. А вы думаете, он же не абы кто, а тайный сын пантийского князя? Его в прошлом году такой статью сам воин дарил, А еще недавно Вальдемар под звездой выжил. Представляете? А до этого они с магистром разгромили секту культистов в канализации, которые собирались провести под городом кровавый ритуал. А еще... Тут я удалился настолько, что перестал слышать вываливаемые на мужчин сплетни, которые заботливо хранила в себе любознательная профессор. «Господа и дамы!» — остановился возле Нодерляйн. «Я к вам с пренеприятнейшим известием!» — Вальдемар, хватит ерничать, и без тебя понятно, что ничего хорошего. Сильвия неприязненно дернула плечом. — Но главное, что ты здесь. Победитель — Победитель не жити. хмыкнул в бороду Калистратис, хлопая по плечу. — Воин будет доволен твоей победой, — важно заявила Пантийка, как обычно уже одетая в полный доспех. — Я опешил. Больно не вязалось их весьма спокойное настроение с уровнем грядущей опасности. Тревога орет, Академия на осадном положении, нежить вот буквально на подходе, а они так спокойно о моей победе беседу ведут. «Вы что, реально считаете, что я вот так, легко?» Я посмотрел им в глаза и внезапно понял, что да, я все понял правильно, они действительно считают, что я совсем справлюсь. «Но тут же не просто скелеты, а лич», — хотел сказать я, но слова застряли в горле. «Это я знаю про лича, а не они. И сказать про него не могу, иначе слишком легко одно увяжется с другим. А я еще покажить хочу». Схватившись за голову, покачал ее из стороны в сторону, затем сухо спросил. «Студенты где?» «Команда уже дана, скоро все будут в большой зале Академии». Тут же сообщила ректор, «В этот раз будет без потеряшек. За этим следим строго». Тут вслед за мной к руководству Академии подошли элегаты. Судя по общей задумчивости, баек про меня они выслушали и приезря одна, однако это не помешало им сосредоточиться на грядущей проблеме. «Я командовал девятым легионом на границе с протекторатом и с порождениями проклятой некромантии встречался», заявил Марандо. «Какая нежить у вас ожидается?» «Сигнальное заклинание такого не определяет», — произнес Калистратис. «Но в прошлый раз это была арда скелетов». «Скелеты — это самое безобидное, если можно так выразиться», — ответил легат, разглядывая магистра. Затем, нахмурившись, уточнил. «Ваше лицо мне чего-то знакомо. Не напомните, возможно, мы когда-то пересекались по службе?» хм, «Возможно». — хитро прищурился старый маг. — Если мне не изменяет память, Девятый Легион не всегда был на границе. Лет тридцать назад он был на острие войны с Алалией. — Да, когда я был молодым декурионом, — кивнул Марандо. — Успел поучаствовать? — Тогда, возможно, вы вспомните большие палатки с зубастым белым кроликом со сломанной пополам метлой в лапах. Брови легата взлетели вверх. С удивлением и каким-то узнаванием. — Неужели вы... Чш — Приложил палец к губам лукаво улыбнувшийся магистр. — Я здесь просто магистр магии, секретарь госпожи ректора. — Так что вы говорили насчет нежити? — вклинила Сильвия. — Да. — тряхнув головой, ответил Спарк. — Скелеты легко уничтожаются. Главное, перекрыть им проход линией из вооруженных тяжелым оружием легионеров и магов земли. Тяжелым? Взглянул я вопросительно на легата. В голове сразу нарисовался вооруженный гранатометом суровый воин. Молоты, как само собой разумеющееся, пояснил тот. Хороший десятикилограммовый молот легко ломает костики, лишая скелета возможности передвигаться и нарушая магические плетения. «А если это не скелеты?» — на всякий случай уточнил я. «Зомби уже сложнее, но они медлительные», — задумался легат. «Гончие быстрые, но слишком сложны в контроле. Их много некроманту не удержать. Есть еще всякие големы-плоти и прочие монстры, но они штучный товар». «А если лич?» — закинул я пробный шар. Но Маранда только покачал головой. «Лич — это сказки». Протекторат, если бы мог их создавать, давно бы уже натравил на империю. Все источники говорят, что это было доступно лишь древним, и после катаклизма знание было полностью утеряно. «Ну, будем надеяться, что это так», — пробручал я в полголоса. Тут стали прибывать оставшиеся преподаватели, докладывая, что все студенты собраны и подсчитаны. «И мои?» — уточнил я. На что также получил утвердительный ответ, после чего слегка успокоился. Внезапно послышался какой-то шум, дверь приемно распахнулась, и, ввалившийся туда бледный, с бисеринками пота на лице преподаватель, задыхаясь, произнес: Там, снаружи, смотрите! Все тут же прильнули к окнам. Что там, чувствуя холодок? переспросил я. Окна оккупировали настолько плотно, что не было никакой возможности к ним пробиться. Даже Нодерляйн пришлось применить рогырду в качестве ледокола, чтобы добраться к ним самой. Пару секунд она молча всматривалась туда, затем повернулась и, сглотнув, ответила «Лич». Никто, кроме ректора, не решался произнести это страшное слово. Но стоило ему прозвучать, как помещение заполнили испуганные крики и сетования, а я стоял будто оглушенный, пытаясь осмыслить, почему же у меня все всегда наперекосяк. Взгляд мой машинально скользил по лицам заполнивших кабинет людей, непривычно заострившиеся и посеревшие понтики, сосредоточенная калистратица, белая с закушенной губой Сильвии. Четверка легатов старалась сохранять невозмутимость — но даже их проняло до самых печенок. Шум все усиливался, как вдруг на меня сошло какое-то сверхъестественное спокойствие, разом убравшее мандраж и зарождающуюся панику. «Тихо!» — горкнул я, чувствуя, как внутри ворочается и глухо ворчит какое-то новое чувство. А затем понял, что это ярость, бурлящая и в то же время холодная, как сибирские морозы. Взрывил медведем повторно, когда не все замолчали с первого раза. Произнес, скалясь, «Так-то лучше! А теперь все живо в большой зал к студентам!» На удивление, все безропотно подчинились, и людской поток стал просачиваться сквозь проем в коридор. Посмотрев на легатов, чуть наклонил голову. «Господа, боюсь, вы тут ничем не поможете. Идите к остальным!» «И то верно!» — ответил пталим за всех. Проходя мимо, чуть притормозил, выглядываясь мне в глаза, затем кивнул. — Действуйте, командир. Закончил он с ухмылкой. Глядел я в спины уходящих людей с мрачным фатализмом, потому что понимал, это моя война и только моя, потому что лич тут только из-за меня. — Ну что, командир, что будем делать? — Послышался вдруг голос из-за спины. Я резко обернулся и увидел все тех же Сильвию с Рогердой и Калистратисом, что никуда не ушли, как оказалось, оставшись со мной. Их я, признаться за всеми этими мрачными мыслями, и не заметил. Командиром, вслед за легатом, меня назвала Рогырда. Я поискал в ее глазах иронию, но не нашел. Буркнул. «Да какой из меня командир?» «Нормальный!» ответил магистр, подмигнув, «видали их уже». Дернув плечом, я насупился и подошел к окну, разглядывая сквозь него лича. Первого же взгляда на него хватило, чтобы понять, это тот самый. Если и были какие-то сомнения, то они развеялись, как дым. Не узнать практически творение рук своих было нельзя. «Висит», — задумчиво проговорил я, упираясь лбом в стекло. «Висит!» — хором повторили за мной остальные, также вглядываясь в фигуру в небе. Личи в самом деле просто парил где-то на уровне шпиля замковой башни, чуть в стороне от нее, и, казалось, больше ничего не делал. Не пасов руками, никаких-то перемещений, но стоило переключиться на некрозрение, как сразу проявились нематериальные зеленые щупальца — что вы забили и струились отличия, охватывая замок со всех сторон. Самого его тоже прикрывала сфера некроэнергии невероятной плотности. И как, спрашивается, его убивать? Я указал на щупальца, но кроме осторожного предположения, что это какой-то некромагический ритуал, ничего дельного не услышал. «Понятно, что некромагический», — проворчал я. «Знать бы какой!» Ладно, надо посмотреть, куда он эти щупальца протянул. Может, так станет яснее. Полчаса бегать не по замку позволили понять, что щупальца свои лич запустил не абы куда. Они упирались в узлы в стенах замка и внешних стенах, где-то на метра три ниже уровня земной поверхности. Похоже, что-то находящееся там было заложено еще при закладке фундамента всего комплекса, еще при древних. «План Академии!» потребовал я, вернувшись в приемную, а когда тот расстелили на столе, принялся отмечать выявленные узлы на плане. Сначала точками, а затем, выявив в них систему, стал соединять точки линиями. Когда последняя линия легла на план, я чуть отодвинулся, давая всем ознакомиться с получившимся рисунком, и устало произнес. «Ну что, более-менее становится понятно». Линии чертил я от души, поэтому план Академии накрывала жирная, четкая пентаграмма, правда, несколько иная, чем та, которую используют для призыва всяких мелких демонов, с более длинными и тонкими лучами. «Только не пойму, кого он собирается призвать». «Это не пентаграмма призыва», — произнес Калистратис, склоняясь над столом. «А что?» «Это поглотитель душ». «Срань, господня!» Выдохнула Сильвия. «Воин, не допусти!» Посерев, вторила ей понтийка, хватаясь за рукояти своих мечей, как за спасительный круг. Память Вальдемара спасавала. спасовала. Про поглотитель душ он не слышал, но даже по одному названию стало понятно, что это что-то очень нехорошее. «Что она делает?» Уточнил я. «Поглощает души, что логично», — ответил магистр и превращает всех в пределах пентаграммы в нежить. Скорее всего, та нежить в прошлом году таким образом и была создана. Перспективка. Судорожно потер я виски, пытаясь сосредоточиться. И сколько нам осталось до срабатывания? Не знаю. Но печать такого размера напитать совсем непросто. Но больше нет камня аккумулятора. Куда он сольет столько полученной от поглощения энергии? «В себя?» — ни на секунду не задумавшись, — ответил Калистратис. «Он лич, выдержит и не такое. А с таким резервом его разве что армии магистров потом упокаивать, и то не факт. Свыше высшей нежитью из ныне живущих не сражался никто, только в теории...» Я включил некрозрение снова выискивая узлы пентаграммы, которые стали светиться даже через десятки метров расстояния и несколько каменных перекрытий, и с тревогой заметил, что от них стали потихоньку расти друг к другу светящиеся зеленые линии. Похоже, когда печать засветится вся, тогда нам и кирдык. Радовало только то, что процесс и вправду был не быстрый, почти незаметный глазом. «Так, пока время есть, сразу определимся». «Можем мы пробиться к этим точкам и уничтожить печать?» Я ткнул в узлы пентаграммы. «Ну, вряд ли», — хмуро качнул головой Калистратис. «Фундамент упрочнен магией и почти ей не поддается, а узлы глубоко в камне. Значит, наш транспортатор туда тоже не сработает?» М -м, «Скорее всего, нет», — подтвердил магистр. «Плохо. Я принялся расхаживать по приемной туда-сюда». Затем, остановившись у окна, снова посмотрел на неподвижно висящего лича. А ссадить его? Жахнуть чем-нибудь типа звезды? Жахнуть можно, но не факт, что поможет. А может пострадать сам замок. Но все-таки я ухватился за эту идею. И если вдарить чем-то помощней, все мое знание истории говорило о том, что не бывает неприступных крепостей. Бывает мало взрывчатки. Так и тут. Оставался только вопрос безопасности студентов. Нужно эвакуировать всех в пещеру. Резко обернулся я к И тогда целостностью замка можно пренебречь. «Как это пренебречь?» — взвилась женщина. «Замок можно отстроить заново. Души заново в тела вернуть? Нет». Нодерляйн помрачнела, а затем махнула рукой. «Делай, что хочешь. Только как ты собрался такую толпу вести мимо лича?» «Думаешь, он не обратит внимания?» «А мы не поведем мимо него. Я почти уверен, что мои архаровцы где-то в замке организовали тайный транспортатор в пещеру», — уверенно произнес я. «И зачем он им?» — поинтересовалась Рагырда. «А потому что лень каждый раз через улицу в столовую таскаться», — усмехнулся я. «А лень, как известно, двигатель прогресса». «Кому известно?» — внезапно заинтересовался магистр. Первый раз такое выражение слышу. Ну, как минимум мне. Растянул я губы в вежливой улыбке. Но давайте сконцентрируемся сейчас на эвакуации. И понеслось. Найдя в большом зале свою группу, я подозвал их и прямо спросил, глядя в глаза Полдорг. Ну что, калитесь? где спрятали тайный портал в пещеру? Та замялась, потопив взор. Затем с легким румянцем ответила — «В подсобке, под лестницей, где метлы?» «Возле столовой?» — так кивнула, и я довольно заулыбался. «Все-таки знаю я своих студентов». Отправил старосту корректору, а сам с калистратисом принялся думать, что же нам такое сотворить, чтобы посильнее рванула. Барри, двигаясь в плотном потоке студентов, то и дело поглядывал по сторонам. Они уже давно все вчетвером сместились к самому краю толпы, ища способ незаметно улизнуть. Атмосфера была напряженная, незримая опасность нависала над всеми, и хоть особо ничего известно не было, но тихая «лич» то и дело проскальзывала в разговорах. Боязливо шепотом, потому что это было существо из сказок, очень страшных сказок. На них мало кто обращал внимания, Все были заняты исключительно мыслями о собственном спасении. Поэтому, как только выдался удобный момент, парни мгновенно отделились от общей массы, нырнув в боковой коридор. — Думаешь, это опять черный плащ? — в который раз уточнил Маршуш. — Ты же слышал про лича. — Конечно. Парень торопливо вел товарищей все дальше, отвечая на ходу. — Он его создал, там, в комнате с жертвенником. — Но зачем? — Бежавший рядом Овсан был слегка бледен. — Это же Лич! Что он с ним будет делать? — Да какая разница! — раздраженно рыкнул Ботлер. — Лича, чтобы цветочки сажать, не создают. Явно для чего-то плохого. — И как нам его остановить? — тяжело дыша, поинтересовался Тар. — Убить черного плаща. В этот раз точно. Вполне возможно, что Лич завязан на него, и как только связь прервется, он развоплотится. «Ты точно в этом уверен?» «Не уверен», — приостановился Барри, глядя на товарищей. «Но хуже точно не будет». Мимо стремительно проносились двери аудиторий, картины, оконные проемы, статуи в нишах. То и дело сворачивая, Ботлер уверенно вел парней к одному ему известному месту. Наконец, очутившись у картины с рыцарем в полных латах, что наступал одной ногой на шею, поверженному драках держал воздетый к небу меч, парень сдвинул ее в сторону и просунул руку прямо в каменную кладку. Пошарив там, извлек наружу сначала плотно набитый рюкзак, а затем четыре плотно скатанных свертка. Развернув один, Авсан с удивлением уставился на блеснувшую металлом кольчугу. «Прямо поверх мантии одевай!» — скомандовал Барри, и, подавая пример, сам стал кольчугу напяливать. Одному получалось не очень, но со взаимной помощью все четверо вскоре смогли обновку примерить. Критически осмотрев себя и друзей, Ботлер ткнул в маршуша, на которого напялили кольчугу с некоторым трудом, и та сидела, плотно обтянув Маршушевы телеса. — Меньше жрать тебе надо. Размеры брал большие, и то еле лес. А что я? Запыхавшись, непривычки обиделся тот. «Меня кормят, вот я и ем». «Разумное потребление должно быть». «Разумное!» Покачал головой Барри, но, махнув рукой, взялся за рюкзак. Парни с любопытством уставились, что он там приготовил еще. И только ахнули, когда на свет показался узнаваемый кинжал с хищным тонким лезвием. Рукоять его украшал крупный, кроваво-красный рубин. А короткую гарду оплетала серебряная змейка. «Ты что, у матери стащил?» «Не стащил, а позаимствовал», — Угрюмо ответил Ботлер. «Лучше убийцы магов для убийства магов нет. Один удар и черному плащу конец». Маршуш поежился, понимая, что приятель настроен решительно. Если раньше это воспринималось больше как шутка, что они убьют профессора, то теперь все было куда как серьезно. Следом за кинжалом последовали традиционные защитные амулеты, которыми пришлось воспользоваться в прошлом году, сдерживая толпу зомби, и несколько бутыльков с зельями. «Разбирайте». Барри отошел чуть в сторону, аккуратно прилаживая кинжал за пояс. Ему и самому было не по себе, потому что за подобный артефакт, в случае чего, можно очень надолго сесть. Да еще и мать за хранение его дома серьезно накажут. Но цель, которую он себе поставил, оправдывала любые средства. К тому же победители не судят. «Готовы?» — спросил он спустя минуту. «Тогда пошли». Спустившись вместе со всеми в пещеру, Пталим с любопытством огляделся. По всей видимости, это и было то самое тайное место под замком, откуда появилась нежить, и где профессор Лакарис уничтожил питающий ее источник некроэнергии. Сейчас ничего не напоминало о былом пристанище нежити. Наоборот. Везде горели магические светильники, стояли столы с каким-то оборудованием, меж которых сновали студенты. А еще у стены часть пространства огораживала металлическая клетка, больше походившая на загон. Подойдя ближе, легат выгляделся внутрь, пытаясь рассмотреть, что за животное там может сидеть. А когда увидел, то побледнел и отшатнулся. А следом в прутье клетки ударила и защелкала пастью уродливая тварь, похожая на растение, но на паучьих лапах, обвитая металлическими прутьями, словно ребрами. — Это... это... это... это что? — заикаясь, спросил он у находящегося рядом студента. — А! — махнул тот рукой. — Это пшеница такая, охранно-сторожевая порода. Выращиваем по заказу господина бургомистра. — А у бургомистра все в порядке с головой, что он такое чудище заказал? — поинтересовался мужчина. Но парень только пожал плечами. Ответа на этот вопрос он не знал. Тут мимо по стене что-то быстро пронеслось, и Пталим отшатнулся вновь. «А это что?» «Это тоже пшеница», — снова охотно пояснил парень. «Правда, сбежала, неделю поймать не можем». «Да что тут у вас вообще творится?» — воскликнул ничего не понимающий мужчина. «И главное, зачем?»